Глава десятая «До завтра!» Мария махнула своим однокурсникам рукой в у входа и бодро спустилась со ступенек института. Поправив пояс на пальто, она направилась в сторону центра, старательно обходя подмерзшие лужи. Приближалась зима, и с каждым днем становилось все холоднее. Сегодня еще начался промозглый ветер, и даже несмотря на яркое солнце, лужи, замерзавшие на ночь, так и не растаяли. Поудобнее перехватив большую дамскую сумку, девушка поспешила к стоянке такси. Мария провела большую часть жизни в теплом климате. Ей было непросто приспособиться к холоду, и она почти всегда мерзла. Именно поэтому передвигалась по городу исключительно на такси. Своей машины у нее не было. Да Мария не хотела. Поток транспорта в столице ее пугал. И она считала, что надежнее пройтись пешком или нанять транспорт. Уже несколько месяцев она жила в России, училась в институте и почти привыкла к самостоятельной жизни. У нее появились новые знакомые, новая жизнь, и она была безумно рада тому, что вырвалась из-под контроля родителей. Мария была почти счастлива, если бы не Градов, который стал для нее личным кошмаром. Мужчина заваливал ее цветами и шоколадом, а еще бесконечными приглашениями то в театр, то на выставку, то в кино. Он появлялся всегда неожиданно и вел себя так, будто она его девушка, и этим выводила ее из себя. «Привет!» – внезапно услышала она знакомый голос. «О чем мой ангел задумался?» Мария только сейчас поняла, что вдоль аллеи едет внедорожник, за рулем которого сидит самодовольный Руслан. Машина ехала очень медленно, буквально подстраиваясь под ее шаг. «О том, как бы тебя прибить!» – огрызнулась девушка. «Садись», – кивнул Руслан, – «отвезу тебя домой». «Сама доберусь», – девушка ускорила шаг, желая сбежать. Альфа Серых усмехнулся. Их противостояние длилось уже несколько месяцев, и упертая девчонка никак не хотела сдаваться. Чем еще больше подогревала его азарт. Волку нравилось ее дразнить и выводить на эмоции. За это время ему даже удалось украсть несколько поцелуев. И сейчас мужчина решил совершить очередное преступление. Надавив на газ, он ускорился и, проехав вперед, замер у стоянки такси. Прекрасно понимая, что Мария идет именно сюда. Выйдя из машины, мужчина облокотился на капот и сложил руки на груди, предвкушая, как сейчас, в очередной раз, разозлиться его белокурый ангел. И действительно, едва Мария выпорхнула из-за угла, надеясь, что избавилась от внимания Руслана, она замедлила шаг и нахмурилась. «Я жду тебя!» Мужчина улыбнулся. «Градов, да сколько можно? Неужели непонятно, что я никогда не буду с тобой?» Девушка медленно подошла к нему и остановилась напротив. «Пойми же, у нас с тобой разные пути. Нет, малыш, мы пара, нравится тебе это или нет?» «Каждый раз одно и то же. Не надоело?» Мария усмехнулась. «Даже родители смирились, а ты все никак не успокоишься». Внезапно пары ветра взметнул волосы девушки. и она поежилась. Быстро в машину. Руслан схватил девушку и, открыв дверь автомобиля, буквально запихал ее в салон. Еще не хватало, чтобы ты заболела. «Градов, ты совсем опалаумен?» рассердилась Мария. «Я же сказала, доберусь сама». «Вот сейчас отвезу тебя домой, а от подъезда до квартиры так уж и быть дойдешь сама», рыкнул мужчина, заводя мотор. Девушка насупилась и отвернулась. Руслан достал ее своей самоуверенности. И как с ним бороться, она не знала. Мария злилась, и от бессилия на глазах появились слезы, которые девушка еле сдерживала. Мужчина включил в салоне музыку, то и дело бросая взгляды на свою волчицу. Он плавно вел автомобиль по улицам города. «Упрямая, если бы ты только знала, сколько значишь для меня?» Подумал Руслан, и в груди появилось щемящее чувство нежности. Волк оберегал свою пару, От всех невзгод, но иногда упорство Марии выводило его из себя. Ему с трудом удавалось подавить себе желание отшлепать ее, как ребенка. Вот и сейчас она его разозлила. Погода в России действительно была коварной. Несмотря на солнце, ветер пронизывал насквозь, и Мария могла спокойно заболеть. Будто в подтверждение его мыслей девушка чихнула. А затем еще раз. «Вот, заболела», прокомментировал ситуацию Руслан. «Ну и кому ты что доказала?» «Как маленькая!» «Да все со мной нормально, апчим!» Мария закрыла часть лица ладонями, с сожалением понимая, что, скорее всего, несносный волк прав. Накадуне она попала под ледяной дождь, и пока добралась до дома, промерзла насквозь. Пока не прошел первый оборот, она, как и простой человек, была довольно уязвима и, видимо, подхватила простуду. «Это называется нормально?» – разозлился мужчина и свернул к аптеке. «Ты куда?» «Купить лекарство. Будем тебя лечить». «Не надо!» – девушка попыталась остановить Руслана. «Дома есть парацетамол. Выпью и завтра буду здорова». «Слабо верится!» – рыкнул мужчина и выскочил из автомобиля. Мария вздохнула. «Блин, вот могла расчихаться дома!» – с сожалением подумала она. «Сейчас Рус допечет своей заботой». Раздался звонок телефона, и девушка, увидев, кто звонит, улыбнулась. «Привет!» – поприветствовала она Аню, которая так и продолжала жить и трудиться в Испании. «Здорово, подружка!» – прощебетала та. «Как дела?» – «Все нормально», – ответила Мария. «Когда тебя ждать?» Анна решила вернуться на родину и должна была на днях купить билет. «Тут такое дело!» Анна на мгновение замолчала, будто собираясь с мыслями, а потом выпалила. Короче, я познакомилась с классным мужчиной. У нас начинаются серьезные отношения, и сама понимаешь, уехать сейчас просто не могу. Сейчас была в частном агентстве, обещали помочь с документами. «Анька!» – радостно прокричала Мария. «Как же я за тебя рада! Надеюсь, скоро будем гулять на твоей свадьбе!» «Сплю, не постучи!» – рассмеялась девушка. «Знаешь, он такой... Такой настоящий испанец. Я, когда рядом с ним, просто плавлюсь, как воск. А кем он работает, чем занимается?» поинтересовалась волчица, прекрасно помня прошлую историю девушки, в которой она обожглась. У него бизнес. Какой? Ну, бизнес, отмахнулась Анна. Я подробности не расспрашивала, чтобы он не подумал, что меня интересуют его деньги. Ой, ладно, надо бежать. Позвоню на днях. Мария поняла, что подруга сбросила телефонный звонок и немного расстроилась. она была ее единственной настоящей подругой, и Мария очень волновалась за нее. Случайная встреча в женском туалете привела в ее жизнь человека, за которого девушка действительно очень переживала. Пробликнула мысль позвонить отцу и попросить все выяснить об этом бизнесмене. Но потом волчица решила, что пока не стоит вмешиваться в жизнь Анны и нужно немного выждать время. Может, ей действительно повезло, и на ее пути встретился достойный мужчина. Внезапно дверь автомобиля резко открылась, и послышался взволнованный голос Руслана. «Тебе плохо?» Выйдя из аптеки и увидев, что девушка сидит с закрытыми глазами, он безумно перепугался. «Где болит?» «Все нормально», – отмахнулась Мария, не желая рассказывать ему о своих переживаниях. «Просто устала». Не поверив ее словам, мужчина коснулся губами лба и констатировал. «Мне кажется, у тебя температура». Бросив пакет на заднее сиденье, мужчина уселся за руль и направился к дому Марии. Припарковавшись у подъезда, он открыл дверь и помог девушке выйти. Но, к ее удивлению, вместо того, чтобы отдать ей лекарства и уехать, Руслан достал пакет и закрыл машину, щелкнув кнопкой сигнализации. «Пошли лечиться!» – почти в повелительном тоне произнес он. И, увидев, что ему собираются возразить, добавил. «А то позвоню Мигелю, и через пару часов твои родители будут здесь». «Шантажист!» – психанула Мария и быстрым шагом направилась к подъезду. Едва они оказались в квартире, Руслан отправил девушку переодеваться, а сам направился на кухню. Как только стало понятно, что его волчица остается жить в этой квартире, мужчина постарался создать для нее комфортные условия. Его люди решили вопрос с документами и поступлением в институт. И когда Мария пришла в приемную комиссию, ее уже ждали. Она и сама неплохо справилась с экзаменами, но даже если бы ничего не знала, ее бы все равно зачислили. Затем, несмотря на явное недовольство, Руслан обставил квартиру комфортно современной мебелью, а кухню забил техникой, стараясь облегчить жизнь девушки, которая решила отказаться от прислуги. Но Мария уперта твердила, что свои проблемы будет решать сама. Оставив чайник греться, Руслан разложил купленные лекарства и стал читать инструкции. Высыпав в чашку порошок, который должен сбить температуру и облегчить состояние больного, а именно так было написано на упаковке, он залил его кипятком. Затем, бросив на поднос градусник, бластер с таблетками и прихватив на всякий случай баночку с согревающей мазью, направился в комнату. Мария уже успела надеть домашнюю одежду и теперь сидела перед телевизором. Ее действительно охватила слабость и появилось желание прилечь, но она не хотела показывать своего реального состояния и поэтому упорно делала вид, что с ней все хорошо. «Сейчас померяем температуру и начнем лечиться», на – наигрено бодро произнес Руслан. и поставил поднос на стол. «Градов, отвали!» вяло ответила девушка. «Сколько раз нужно говорить, что со мной все хорошо?» «Пока не удостоверюсь, все равно не отстану», ответил мужчина и протянул ей градусник, настойчиво сверляя ее взглядом. Мария, показательно передернув плечами, показывая всем своим видом недовольство, засунула его под мышку. А когда он просигналил? 39 с нотками паники в голосе произнес Руслан. «Ну как же так, малыш?» Он сунул ей в руки дымящуюся чашку, а сам рванул на кухню. Достав жаропонижающее и плеснул в стакан воды, он вернулся. Выдавив из, выдавив из бластера таблетку, он протянул дрожжи девушке. «Выпей!» И девушка послушно выполнила его просьбу, потому что сопротивляться сил не осталось. Дождавшись, когда чашка с горячим напитком опустеет, Руслан подхватил Марию на руки и отнес в спальню. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась она, когда он, поставив ее у кровати, стал скидывать покрывало на пол. «Тебе нужно немного поспать», – уверенно произнес он. И, отогнув край одеяла, скомандовал, «ложись». «Мне надо переодеться». Мужчина, увидев кусочек кружевной сорочки, торчащей из-под подушки, достал ее и протянул девушке. «Может, выйдешь?» – нахмурилась она. «Прекрати», – рыкнул мужчина. «Во-первых, все, что можно, я уже видел». После этих слов Мария покраснела. А во-вторых, если ты сейчас сама не ляжешь в постель, я лично переодену тебя». «Градов!» – возмутилась она. «Мой ангел, я не шучу», – произнес Руслан, и Мария, повернувшись к нему, стащила через голову футболку, а затем, расстегнув бюстгальтер, натянула сорочку и только потом сняла штаны. Руслан сглотнул и постарался отогнать от себя грешные мысли. «Дебил, она горит, а ты мечтаешь о том, как трахнуть ее!» – дал он мысленно себе подзатыльник. а потом посмотрел на девушку и произнес. «Ложись!» Мария шмигнула под одеяло, и мужчина ее тут же укрыл. «Поспи немного, а я буду рядом!» Мария неопределенно махнула рукой и прикрыла глаза. Слабость с каждой секунды ее охватывала, и она провалилась в какое-то забытие. «Я сказал, ты никуда не пойдешь!» прорычал Руслан, наблюдая, как Мария крутится перед зеркалом. «Перестань рать!» спокойно произнесла девушка. а затем нанесла на губы тонкой кисточкой блеск. Я должна идти, эта встреча очень важна для меня. С кем? Куда ты вот так срываешься и летишь? Волка захлестнула ревность, с которой он не мог справиться. Всю прошедшую неделю он провел рядом со своей женщиной, ухаживая за ней, пока она болела. Ему казалось, что между ними установились дружеские отношения, и сегодня Руслан пригласил Марию в ресторан. Сначала она согласилась, но после телефонного звонка сообщила, что ей срочно необходимо уехать, и ужин отменяется. — Рус, отвали, а? Мария натянула один сапог, затем другой. — Лучше подай пальто. — Ты меня не слышишь? — взвился мужчина. — Никуда ты не пойдешь. — Пойду, — решительно произнесла девушка, и, отодвинув Руслана в сторону, достала из шкафа верхнюю одежду. — На дворе ночь. Куда ты собралась? Я спрашиваю, куда? — Он схватил ее за плечи и тряхнул, вынуждая посмотреть на себя. Позвонил потенциальный работодатель. Ему приглянулось мое резюме, и мы договорились встретиться с ним в кафе «Разгуляй», чтобы обсудить детально наше сотрудничество, — пояснила девушка. Меня очень заинтересовало его предложение. Работодатель? У Руслана нервно дернулся глаз. Он ожидал любого ответа, кроме того, что услышал. Тебе что, денег не хватает? Да разве дело в этом? — отмахнулась Мария. и не хочу зависеть от отца. А надо оплачивать квартиру, да и Ане отослать немного денег. Разрешив мне прожить в ее квартире, она лишилась стабильного дохода. Я дам тебе денег, – из себя волк, немного успокаиваясь. Какая сумма нужна? Да никакая, – психанула Мария. Ты совершенно не слышишь, о чем я тебе говорю. Работа – это способ стать независимой, в том числе и от тебя. Мой ангел, если бы ты знала… Как я хочу, чтобы ты стала зависима от меня. Так же, как я от тебя. Веришь, я считаю часы до того момента, когда я увижу твою волчицу. Руслан подошел и сгробастал девушку в объятия. Моя вредина. Не дождешься, упрямо буркнула Мария, тая в мужских руках. За прошедшую неделю она вновь поняла, что ее привлекает Руслан, ей безумно приятна его забота. Но она гнала прочь эти эмоции, убеждая себя что мужчина ей совсем не нравится. «Вредина!» усмехнулся Градов. «Я отвезу тебя и подожду. А после мы, как и планировали, поужинаем». «Нет!» – возмутилась Мария. «Мне не нужна нянька. Прекрасно справлюсь сама». «Не справишься!» Мужчина шутливо куснул ее замочку уха и стал выкладывать дорожку из поцелуев на ее шее Девушке казалось, что на коже после прикосновения его губ вспыхивают искра огня, которая проникает в кровь, разжигая внутри нее пожар страсти. Его прикосновения были ей приятны, и она невольно прижалась к мужчине, растворяясь в нахлынувших эмоциях. Внезапно Руслан шепнул, «Давай не будем ругаться». «Хорошо», — невольно выдохнула девушка. И только потом поняла, что сказала. Развернувшись в кольце мужских рук, она посмотрела в лицо руслану и выдохнула. «Ну, градов! Поехали!» Довольно улыбнулся волк. натягивая куртку. «В каком кафе у вас встреча?» «Разгуляй», — ответила Мария, накидывая на шею шарф. «Не знаю, где это, но надеюсь, быстро доберемся». Руслан открыл дверь и пропустил девушку вперед. Едва они вышли на лестничную площадку, дверь соседней квартиры распахнулась, и на пороге появилась соседка. «Старушка». По озартному блеску в ее глазах Мария поняла, что, видимо, их ждали. Или не их. «Здравствуйте!» – поздоровалась девушка, уже понимая, что сейчас начнется. И она не ошиблась. «Добрый вечер!» – старушка улыбнулась. «Помирились? Ой, как хорошо! Вот такая красивая пара, прям как я и мой покойный муж!» «Здравствуйте!» – Руслан кивнул. «Спасибо!» «Береги ее, милок!» «Вон, как она у тебя красавишна!» Старушка прижала руки к груди. «Хорошая девка! Хорошая!» «Знаю», – мужчина улыбнулся. «Меня зовут Руслан, а это Мария». Он положил ладони на плечи девушки. «Евдокия Кузьминишна», – представилась старушка. Рада познакомиться. Руслан подтолкнул Марию к лифту, но бойкая соседка преградила им дорогу. «Эх, молодость, все торопитесь куда-то. Заходите, чайку попьем, посплетничаем». В следующий раз Мария попыталась обойти соседку, но старушка плотно заняла оборонительную позицию перед лифтом. «Когда?» Пожилая женщина прищурила глаза, ожидая ответ. Девушка абсолютно растерялась, не зная, что ответить. Но, к ее счастью, дверь квартиры напротив распахнулась. и на лестничную клетку вышел молодой человек Шарпеем. Пес, бодро выскочивший из квартиры, внезапно замер, не сводя глаз с Руслана, видимо, почувствовав в нем хищника. «Какой чудесный пес!» – произнес мужчина, выпуская силу своего зверя и давая собаке понять, что не обидит его. Шарпей подбежал к нему и ткнулся носом в штанину брюк. А потом, поднял морщинистую морду, посмотрел на Евдокея Кузьминишну и раздалось громкое гав. Старушка от неожиданности отскочила в сторону и заверещала. «Ах ты паразит морщинистый! Да чтоб тебя черти утащили, страхолюдину такую! Сколько раз говорила, держи свою родину на цепи!» Молодой человек, игнорируя оскорбления, подошел к лифту и нажал на кнопку вызова. люди добрые это что же на свете белом творится? людям страшно из дома выйти едете вниз спросил парень, посмотрев на катю с русланом где почти синхронно шагнули к нему, а старушка так и продолжала ругаться, войдя в лифт мужчина нажал кнопку и перед тем как закрылись дверцы довольно громко произнес иногда люди хуже собак старушка замолчала на полуслове, а потом вновь понесся поток ругательств, но слов уже было не разобрать. «За что на вас так не любит?» поинтересовалась Мария. «Да понимаете, главная цель Евдокии и Кузьминишны постоянно вмешиваться в чужую жизнь и получать Она так достала зятя, что он отселил ее сюда. На радость всем нам. Сначала я по-соседски помогал за хлебом там сходить, замок починить. По мелочам, в общем. А потом завел Федю. Парень погладил пса по голове. И старушка решила рассказать, как нужно воспитывать щенка. А когда он дотерпел и сделал лужицу у нее на коврике, Решила его отшлепать, но я не позволил. С этого момента и понеслось. Федя урод, я придурок. Какой кошмар, возмутилась девушка. А вроде такая милая старушка. Сплетница, мой совет, держитесь подальше от нее, иначе всю плешь проест. Родные дети появляются здесь очень редко. Так вот она и ищет себе друзей. От нее все соседи шарахаются. А вот вы пока новенькие. Видимо, она вас выбрала в жертву. «Спасибо за предупреждение», – поблагодарил его Руслан. Мужчина кивнул и первым выскочил из лифта. Федя рвался вперед и тащил за собой хозяина, периодически оборачиваясь и порыкивая на него. «Смешной пес», – прокомментировала Мария, выйдя из подъезда. Вокруг уже сгустились сумерки и двор освещали вечерние фонари. Руслан усадил девушку в машину и направился к указанному кафе. Это место находилось несколько кварталов выше. В одном из спальных районов, как утверждала карта. С широкого проспекта ему пришлось свернуть на узкую улицу, и, поплутав среди многоэтажек, он, наконец-то, увидел вывеску «Разгуляй». Кафешка находилась в полуподвальном помещении. На окнах, закрытых красными шторами, почему-то мигали новогодние огоньки. Да и общий вид вокруг кафе, множество окорков и урны, из которой почти вываливался мусор, сломанный местами забор, доверия не вызывали. Странное место, прокомментировал Руслан. А еще ты хотела ехать сюда сама. Работодатель сказал, что у него офис в соседнем здании. Стала объяснять девушка, мол, ему так удобнее. Ну, идем, посмотрим на него. Волк выскочил из машины. Интуиция еще никогда его не подводила. И почему-то он был уверен, что Мария попадет в неприятную ситуацию. Не вмешивайся, я сама. Девушка направилась в кафе. Едва она открыла дверь. А кругу огласила музыка. а волк почувствовал запах табачного дыма и алкоголя. Зайдя, Мария огляделась. Небольшой зал был почти пуст. Лишь в самом дальнем углу за столом выпивала компания мужчин, что-то шумно обсуждая. «Здравствуйте!» мне подошла официантка в грязном фартуке с непонятными пятнами. По лицу женщины было понятно, что она любительница выпить. «Присаживайтесь!» «Спасибо!» Мария брезгливо оглядела столики за замасленными серыми скатертями. «Мне назначили здесь встречу, но, видимо, меня не дождались». «А -а -а -а -а», протянула официантка и, обернувшись, крикнула. «Колян, к тебе пришли!» В одно мгновение на нее обратили внимание все мужчины. Один из них, бритоголовый бугай в кожаной куртке, поднялся и направился к ней. «Добрый вечер, Цыпочка!» – поздоровался с ней Колян, окинув масляным взглядом. «В реальности это да, даже красивее, чем на фотке, в анкете в нете». «Клёвая герла!» «Вы с ума сошли?» Девушка испуганно сделала шаг назад. «Не ломайся!» Мужчина протянул руку и попытался погладить её по щеке. «Я знаю, что тебе нужна работа, а у меня есть деньги. Будешь умница, и мы договоримся». Мужик сделал характерное движение бёдрами. Мария молчала и просто моргала, не веря в то, что этот урод обманом заманил её сюда. «Да ладно ломаться!» Он двинулся на неё, протягивая свои ручищи, чтобы обнять. «Все вы сначала такие, но ни одна мне еще не отказала, и все остаются довольными». Мария даже толком испугаться не успела и не поняла, в какой момент перед ней возник Руслан. Ловким движением он перехватил руку мужика и вывернул ее за спину, заставив багая сложиться пополам. «Убью, тварь!» – заорал Колян. Его товарищи тут же вскочили, готовые броситься в любой момент на защиту друга. Один из них схватился за нож. «Ну, мужик, ты попал». прошипел он, но не успел сделать и шаг, как в кафе вошли люди Градова, которые всем своим видом давали понять, что с ними лучше не шутить. Он никогда не ездил без своих ребят, но в те моменты, когда был с Марией, просил их держаться на расстоянии, чтобы лишний раз не раздражать ее. Теперь, когда Кира увлекся поисками сокровищ и переехал жить на другой конец света, Руслану пришлось на его место назначить другого волка, который строго действовал по инструкции. и вмешивался только тогда, когда дело принимало серьезный оборот. «Мужики, произошло недоразумение!» Бугай отбросил в сторону нож. «Я тебя убью!» – прорычал Руслан. И, отпустив руку Коляна, развернул его и со всей силы ударил в нос. Тот, пролетев ползала, снес стол и упал, раскинув руки. Оглядев его субботыльников, Градов предупредил. «Еще раз узнаю, что вы по объявлениям обманываете девушек. Вернусь, и тогда вы пожалеете!» Затем повернулся к Марии. «Идем?» Девушка почти выбежала из здания и уселась в машину. Отдав приказ своим людям следовать за ними, Руслан сел в машину. Положив руки на руль, он смотрел перед собой и тяжело дышал, пытаясь погасить свою ярость. Ему было страшно подумать, что могло произойти с его девочкой, если бы она все-таки поехала навстречу сама. Волк безумно хотел вернуться и разодрать этого урода на части, и мужчина с трудом сдерживался. Мария, видя, в каком состоянии он находится, осторожно положила ладонь ему на плечо и тихо произнесла «Спасибо». Руслан посмотрел на нее и в одну секунду притянул к себе и впился в ее губы поцелуем. Волк требовал крови, и мужчина пытался таким способом отвлечься. Зарывшись пальцами в шелковистые волосы, Руслан удерживал девушку за затылок, не давая ей отстраниться. Его губы скользили по ее губам, И постепенно резкие движения сменились осторожными и нежными, которые обещали наслаждение. Когда дыхание сбилось, он немного отстранился. И, прижавшись лбом к ее лбу, прохрипел «Мой ангел, это выше моих сил. Ты моя зависимость, моя слабость и моя сила. И потерять тебя я не могу. Поэтому, родная, нравится тебе или нет, но о работе можешь забыть. Если хочешь, могу найти тебе место в офисе. И будешь подрабатывать после учебы. Не хочешь в офисе, обеспечить тебя удаленной работой. Но больше никаких работодателей и встреч в непонятных местах. Руслан попытался возмутиться Мария. Но он, не дав договорить, перебил. Не будь ребенком. Ты же понимаешь, что чуть не влипла в неприятности. Не зли волка, который так в ярости. Мужчина завел мотор и тронулся с места. Стараясь как можно быстрее покинуть этот район. Куда мы едем? Тихо спросила Мария. Ужинать, рыкнул Градов. и сильнее надавил на педаль газа.